Стеродактель слегка задумался. «Так, может, тебе выпить предложить?» Шелар говорит, это облегчает общение, а общение с тобой просто нуждается в облегчении. Последняя фраза прозвучала до странности знакома, но Ольга не стала над этим задумываться, спеша скорее отказаться от нехорошей затеи. «Нет-нет, пить мне сейчас нельзя. Во-первых, вредно. Во-вторых, я могу разреветься или закатить истерику. Оно вам надо?» Вот если вы мне поесть предложите, я буду вам несказанно благодарна и даже поверю, что вы вовсе не планировали уморить меня голодом. Наместника задачи на паскрёб свой иракес и укоризненно произнёс. А ты что, ещё и такое обо мне думала? Да я просто забыл. Я занятой человек, мне некогда о такой ерунде помнить. Пошли в столовую. Я там, кстати, ужин доесть не успел. А за едой ты мне заодно расскажешь. Что такое черепашка Ниндзя и какое сходство со мной ты усмотрела в этом животном? На этот раз Ольга успела сообразить, что показалось ей странным в последней фразе. Господин наместник явно попал под влияние советника Шелара, даже высказывается местами точь в точь как он. Делиться своими наблюдениями Ольга не стала. Вдруг это какой-то особый хитрый план его величество, а она своей болтовнёй всё тут испортит. Итак, уже Ерундина говорила. Вместо этого она добросовестно изложила всё, что знала о знаменитой четвёрке черепах-мутантов. Сказка наместнику вроде бы понравилась. Видать, что-то близкое родное в этом нашёл. Ну там токсичные реки в канализации, юный мутант, не такой как все, мудрый наставник-воспитатель. Интересно, повелисе ли его тоже где-то на помойке подобрал или сам вывел? Спросид бы Даниловка. После ужина Демян лично сопроводил её до камеры, то есть комнаты, где Ольге пришлось посвятить ещё некоторое время изобразительному искусству, так как объяснить словами, как выглядит перодах телени не удалось. Вернее, объяснить она смогла. Это лишённый воображения наместник ни фига не понял. Зато корявое изображение скопаемого ящера поветел так и это, любуясь, даже сравнил с собственными крыльями. и радостно воскликнул, что сходство действительно имеется. После чего поинтересовался, не рисует ли Ольга парадные портреты. Я вообще рисовать не умею, в панике окрестилась Ольга. Такой каракули вам любой изобразит, а чтобы по-настоящему, надо профессионала звать. А зачем вам? Как зачем? Он у голландского короля весь дворец портретами вешен. Мистралис этот разноцветный. Первым делом затеял ремонт во дворце и заказал портрет. Даже брат по фавсали, кажется, что-то такое начинал, но потом сосчитал свои подбородкин портреты и осерчал на художника за излишнюю реалистичность. А я, чем хуже? Тогда лучше всего спросить у короля, то есть у советника Шелара. Он всё знает и обязательно что-нибудь толковое посоветует. Ага, задумчиво произнёс наместник: "Что-то прикидываю в уме". Например, что надеть или как поставить крылья на предстоящем батрете. Затем вдруг объявил, что время позднее, дела державные утомляют похуже военных действий, а общения с ненормальными женщинами похуже державних дел. Словом, он пошёл спать, и кто его утром разбудит, того он точно съест. После чего рухнул на кровать, не снимая штанов и свернувшись крылья, и беспокойно заснул. Ольга сначала отропила от такой наглости, затем рассудила, что раз пронированный птеродактиль не боится быть зарезанным во сне, значит, у него нет на то оснований. В самом деле, половинка сломанных ножниц может сойти с оружия в руках Мары или Кантра, но не чахлой криворучке пытаться пробить ножницами броню или с одного удара попасть в глаз. Да и вряд ли ей это пойдёт на пользу. Пока демон желает с ней знакомиться, вести беседы и потешаться над её неприспособленностью к жизни, у неё есть время осмотреться, подумать и, может быть, найти какой-то выход. А если она его попытается прекончить или, допустим, каким-то чудом у неё это получится, вот тогда точно всё будет очень быстро и без вариантов. Пустьпит. Ольга вкратко потрогала край шик крыла. Наушник оно оказалось удивительно приятным и больше всего напоминало мягкую тонкую замшу. Затем сняла с вешалки халат Камиллы и со вздохом направилась в ванную, представляя себе, на что будет похоже в этих диких розах на 3-4 размера больше, чем нужно. Поиски многоуважаемого На счастья советник Шелар начался с самого раннего утра, когда не только само На счастье, но и все прочие государственные служащие Ещё сладко спали в своих постелях, а слуги только протирали глаза и выползали на работу. Поэтому первыми жертвами достолучного советника стали стражники, коим выпала нелёгкая доля дежурить на посту круглосуточно. Даже иномирское происхождение их не спасло. Тот долюбивший шелар всего за пару недель успел обзавестись небольшим запасом общих потребительных слов и выражений, и теперь бессовестно пользовался своими полномочиями. для принуждения несчастных пришельцев к общению. Бедняги уже знали, что притворяться, будто чего-то не поняли, выходит себе дороже, ибо любознательный советник тут же затеет долгое и обстоятельное разбирательство, что он сказал не так и как надо это говорить правильно. Причина, по которой советнику с утра позарез понадобилось повидать дорогого шефа, уже упоминалась ранее. Шелар не мог уехать, не выяснив, как прошла ночь, И чем это закончилось для Ольги? По поводу же он успел придумать уже больше дюжины и даже отобрать из них три самых подходящих. Задача усложнялась одним весьма неудобным обстоятельством. В силу своих особых дарований наместник мог сейчас находиться где угодно, так как для перемещения по дворцу пользовался не только ногами, как все люди, но также телепортом и крыльями. По каковой причине на вопрос, у себя ли господин наместник, любой стражник мог с чистой совестью ответить. А кто его знает? В дверь не заходил, но это ж ничего не значит. Или наоборот, заходил, но это опять же ничего не значит. Личные апартаменты наместника Шелара пускали уже без вопросов. Знали, что если пунктуальный советник пообещал только проверить, то так он и сделает, и будить наместника, когда невелено, подставляя тем самым стражу, не станет. А вот если господин изволил ночевать в дамском крыле, тут уж извиняйте, в такой специфической обстановке господин не только не принимает советников, а даже вслух швыряется вещами и вездесущего духа гонит за шеей и грозится упокоить. Проверка показала, что у себя Харган сегодня не ночевал. но это еще не значило, что у них с Ольгой что-то получилось, или же что он последовал совету шокировать объект неожиданными поступками. С таким же успехом он мог сейчас дрыхнуть рядом с остывшим трупом или свежеподнятым зомби, а то и тосковать в огорчении где-нибудь на башне, припоминая беглую Камиллу, жрицу-самоубийцу и прочие обиды. Шелар подумал над вопросом, как заглянуть в запертое охраняемое помещение – и проверить, что там происходит. Ровно одну трубку, а затем двинулся по дворцу, окликая всех, кто попадался на его пути. Я задачивая приказом немедленно всё бросить и срочно разыскать господина Хаберта. Означенный господин нашёлся через полчаса где-то на заднем дворе и категорически отказался отвечать на вопрос, чем он там занимался. Шеллар не стал допытываться. Что тут ещё выяснять? Всего-то два варианта. Оберил заглянуть в известную комнату и проверить, там ли господин наместник. Если он там, разбудить. Если будить не велел, дождаться, когда сам проснётся, и доложить, что советник почти готов отправляться. Дело за малым. От господина наместника требуется подпись и печать, а также указание касательно транспорта. Сам же Шелар тем временем отправился в библиотеку, где провёл 2 часа, снимал и пользу для себя и отечества. Когда проснувшееся начальство изволило наконец о нем вспомнить, он уже заканчивал изучать одно редкое издание из особого спецхранилища, куда ни магам не позволялось дальше заглядывать, будь они хоть короли или вроде того. Подобную дискриминацию угнетало и возмущало любопытного Шеллара, но так как спецхранилище было надежно защищено от его пытливого ума магическими щитами и запорами, ему только и оставалось, что устно высказывать недовольство. Каково я, к слову, немало не трогала придворного мага. Зато теперь, когда заветное хранилище утратило свою возмутительную недоступность, Шеллар наведывался сюда всякий раз, как у него выпадала свободная минутка. Некоторые здания он просматривал здесь же, а некоторые сам, что ни на есть криминальным образом, утаскивал домой, дабы изучить обстоятельно и не торопясь. На момент прибытия наместника два небольших томика уже скромно затаились у Шеллара за пазухой, а тонкая брошюра замаскировалась в папке с дипломатическими документами. В самом деле, надо же перед дальним путешествием прихватить что-то почитать в карете. Наместник пребывал в самом радужном расположении духа, что позволяло надеяться на лучшее. Шеллар давно не видел шефа таким веселым. «Да чего уж там, никогда он не видел». чтобы демон улыбался так безоблачно, не тая в разных глазах и раздвинутой зубастой пасти ни зарадства, ни едкого сарказма. «Доброе утро, господин наместник!» Шелар, без видимой спешки, захлопнул книгу и поднялся из-за стола. «Рад видеть вас в хорошем настроении. Я подготовил все необходимые бумаги соответственно дипломатическому протоколу, но на них требуется ваша личная подпись». «А вчера чего не сказал?» Принцесса взяла сухарган, протягивая руку к перу. "Вчера вы покинули нас очень быстро и неожиданно. Да и бумага этих на тот момент ещё не существовала. Что это за хрень?" удивлённо вопросил наместник, попытавшись прочесть, что именно собираются подписать. Перо нерешительно зависло над чернильницей. "Верительные грамоты на моё имя, официальное письмо от вас, Рутгера Шварца, восемнадцатому, проект договора." Да нет, вот это что за каракули, которые я прочесть не могу? Гномьи руны, господин наместник. Не беспокойтесь, окончательный вариант договора будет на двух языках, а это всё для гномов. Я составлял документы лично, без всяких писарей и переводчиков, так что ошибки исключены, равно как и утечка информации. Вам прочесть текст? А ладно, ты всё равно лучше знаешь. Демян быстро подмахнул все документы и шлёпнул на каждый личную печать. А что ты там говорил про транспорт? Хотел уточнить, насколько быстро мне надлежит обернуться и каким транспортом в связи с этим воспользоваться. Верхом я, к сожалению, поехать не смогу, так как моя слишком приметная внешность не позволяет делать это скрытно. Остаётся карета или скоростная машина из тех, что вы привезли с собой? «Ты вообще думал, прежде чем спрашивать?» – раздраженно нахмурился Харган. «У тебя что, в подвалах дворца тайный склад бензина?» «Никаких катаний на машинах, пока не восстановится связь с повелителем. Туда поезжай в карете, а обратно прихвати с собой телепортиста, чтобы больше не болтаться с утками в дороге, если понадобится навестить гномов». «Как будет угодно господину-наместнику?» Покладисто согласился Шилар, собирая документы, И между делом запихивает на полку книгу. Которого взять? Э, -э пойдём. Я сам отдам распоряжение. Кстати, вы не передумали касательно господина Хаберта? Я всё ещё беспокоюсь, что он может нанести непоправимый ущерб нашим дружеским отношениям с кланом Сигмар. В тёмных пещерах он будет виден как на ладони. Его обязательно засекут. Неужели он вам настолько мешает здесь, что вы готовы рискнуть?